Глава 5. Часть 12. Встретившись с одноклассником, наш выливающий на него поток информации герой сетовал на то, что не может больше жить у одногруппника и пытался договориться снимать квартиру на двоих. Одноклассник с птичьей фамилией скептически воспринимая идею, пообещал всё же подумать и решил показать, где и как он живёт сейчас. В длинном многоподъездном доме располагался тесный магазин с наваленными прямо на полу коробками с продуктами. Затарившись несколькими бутылками с прозрачной жидкостью и закуской, ребята поднялись на какой-то средний этаж и прошли в стандартной планировке трехкомнатную квартиру. В ближайшей ко входной двери совсем небольшой комнате стояла двуспальная кровать и комод с ноутбуком. Через минуту в комнату вошёл просто огромных размеров парень в восточной наружности. Оказалось, что он является хозяином квартиры и живёт в этой комнате. Оставшиеся две комнаты хозяин сдаёт двум семьям из ближнего зарубежья. Оказалось, что одноклассник с птичьей фамилией спит на полу у кровати хозяина и является его другом и единомышленником. Посмотрев на это всё и представив себе весь этот ужас совместного проживания восьми человек в одной трёшке, наш почувствовавший запах сырости герой предложил выйти и покурить на лестницу. Расположившись на кухне ребята стоя выпивали и о чём-то разговаривали. В этот момент в квартиру зашёл странный парень фиолетового цвета из соседней квартиры и присоединился к застолью. Курили уже на кухне. Изредка в дверь на кухню после стука входили соседи по квартире и быстро, делая свои дела, буквально выбегали из прокуренного помещения. "Ну что, ты долго ещё собираешься спать на полу?" спрашивало одноклассника с птичьей фамилией наш захмелевший герой. "А мне тут нормально, я уже второй год так живу. Меня всё устраивает. Хозяин мой, друг, он всегда выручит в трудную минуту и поддержит. Ясно нужно." «Ну, понятно. Видимо, я тебя с кем-то перепутал, или знаю вовсе и не тебя. Тот, кого я знал, не смог бы позволить себе так жить», — закончил свои размышления наш докуривающий на площадке герой и собрался уезжать в место своего проживания. Задерживаясь у рулевого на несколько дней после оговоренного ранее срока, наш, все же сумевший продавить мнение своего одноклассника герой, занимался поиском квартиры, учитывая тот факт, что одноклассник хочет съехаться с девушкой, с которой он встречается. Имея его паспортные данные на руках и теперь не обращая внимания на сноски сдающих жильё о славянах, наш ежедневно выслушивающий жалобы рулевого об отсутствии законов по объявлениям герой договорился об осмотре очередной квартиры. Приехав на адрес и дождавшись одноклассника, он позвонил хозяйке и вошёл в подъезд. Отличная просторная светлая квартира, была не полностью меблирована и имела две одинаковые размерами комнаты. Когда одноклассник услышал о том, что придётся заплатить за 2 месяца вперёд и отдать комиссию риелтору в размере месячной оплаты аренды жилья, то сразу изменился в лице и сказал, что воспользуется своими старыми связями и сам пробьёт вопрос с квартирой. Третья неделя проживания у постоянно ноющего и окончательно потерявшего доверие нашего продолжающего неважно себя чувствовать героя, рулевого, и его девушки заканчивалась тем, что одноклассник ждал его с вещами в своём месте проживания, чтобы переехать в квартиру, которую он нашёл. Оказавшееся в 15 минутах ходьбы до крайней станции метро одной из самых длинных веток столицы квартира располагалась в стандартной панельной девятиэтажке. На втором этаже имелось две комнаты, доверху забитых вещами хозяев и советской мебелью. Небольшая кухня, соседствуя с ванной и отделённым туалетом, вмещала в себя стиральную машину, холодильник и старенький кухонный гарнитур. Небольшой стол стоял прямо у входа в кухню. Договорившись сразу о том, что наш переписывающийся с девушкой с резко меняющимся выражением лица герой будет жить в меньшей по площади комнате, Ребята занесли вещи в квартиру и, пополам заплатив хозяйке за месяц проживания, скинулись на комиссию риелтору, которая составляла, по словам одноклассника, половину месячной стоимости аренды. Тёмная комната с тёмными шторами на окне, длинной во всю стену тёмно-коричневой стенки, тёмно-коричневым диваном и таким же столом, покрытым тёмно-бордовой тряпкой. Вла наполнена спёртым воздухом и запахом затхлости. Открытый имеющийся окрашенное деревянное окно не представлялось возможным, так как оно было когда-то, видимо, очень давно наглухо заклеено раз и навсегда. Пружины дивана впивались в то место тела, которое на него попадало сквозь тёмную тряпку, которой он был обит. Быстро установившийся на стол ноутбук включался, и из него тихо стало доноситься музыка. Открывая дверцу стенки, Наш сморщивший лицо герой наблюдал, как из них вываливаются запиханные комком вещи, детские игрушки, тряпки. Пройдя в более светлую и просторную комнату, где разбирал свои чемоданы одноклассник, наш осматривающийся по сторонам герой предложил произвести генеральную уборку и небольшую перестановку в давно уже немытой квартире. В квартире всё кипело: отмывалась и протиралась мебель, перетряхивались шкафы, Гоняющее шмотьё хозяев складывалось в огромные чёрные мусорные пакеты. К вечеру, добравшись до кухни, ребята скручивали ненужные полки со стен и раздумывали, куда бы деть явно мешающую стиралку, которая стояла прямо, скажем, не к месту. Созвонившись с хозяйкой и попросив приехать за уложенными в коридоре пакетами с ненужными им вещами, ребята подключили интернет и попытались подключить телевизор к антенне. Балкона в квартире не было. Получив от хозяйки согласие забрать вещи, но на следующий день ребята решили пройтись по окрестностям и познакомиться с магазинами в округе. Весело затарившись продуктами и бутылкой с прозрачной жидкостью, они вернулись в квартиру и готовились к позднему ужину. Быстро опустошив бутылку и плотно закусив, ребята решили ещё раз сходить в магазин. Да ты не понимаешь, Москва это такой город, где вот ты подрезал кого-нибудь, например, случайно на дороге, то жди беды. Тут у каждого или бита, или травма от дверцы. Вот если тебя на улице толпа окружит и скажет «извинить» или «кончим тебя прямо тут», что сделаешь? Даже мне проще будет извиниться и дальше пойти. Тут и никто, извать тебя никак, понял?» Неожиданно раскричался одноклассник с птичьей фамилией по дороге в магазин.